Введение. За что воевали в Афганистане, и ли мы воевали? Прежде чем ответить на эти вопросы, следует указать, причины воевать бывают как государственные, так и личные. Зададимся вопросом, зачем вообще нужна война? У каждой серьезной державы есть свой интерес. Держава только тогда становится державой, когда решительно навязывает свою волю другим, менее сильным ты сильный и с тобой считаются, ты слабый и от тебя вытирают ноги. Нравится нам такой подход к делу или нет, но таковы реалии международной политики. Каковы обычные цели войны? Война нужна для того, чтобы захватить и оккупировать территорию, после чего население либо ассимилировать, либо, как это у многих принято, вырезать. В Афганистане ничего подобного не было, население не ассимилировали территорию контролировали только там, где это было надо. Интерес сверхдержавы СССР заключался, во-первых, в охране своих собственных границ, а во-вторых, в противодействии попыткам другой сверхдержавы закрепиться в регионе. Победа исламской революции в Иране наглядно продемонстрировала мусульманскому миру. Будет достаточная воля и решимость, возможно все, даже то, что кажется невозможным, например, сбросить контролируемый сверхдержавой режим. Должен ли был СССР сидеть сложа руки и дать исламской оппозиции скинуть просоветский режим? И это при том, что население трех среднеазиатских республик, граничащих с Афганистаном, исповедует ислам. Случись такое, не пришло бы в голову советским мусульманам, что исламская власть лучше советской и что свергнуть советский режим можно. Вон, Сверх же Иран режим проамериканский. Должен ли был Советский Союз сидеть сложа руки, если учесть, что за исламской оппозицией при этом стояли интересы США, которые, потеряв влияние в Иране, срочно пытались усилить свои позиции в регионе? Как Советский Союз должен был смотреть на перспективу возникновения у своих границ Исламской Республики, да еще и подконтрольной США? Сколько новых военных баз США – появилось бы в этом случае в сопредельном СССР государстве. Интересно, что простые советские парни, каким был Андрей Цветков, погибший на высоте 32-34, разбирались в международной обстановке гораздо лучше так называемых советских интеллигентов, выражавших свое возмущение действиями собственного государства. Вот пример из его переписки с родными. Цитата. 17.05.87 Отец. Ты пишешь, что мы тут теряем здоровье, порой жизнь, из-за азиатов. Это далеко не так. Мы, конечно, выполняем интернациональный долг, но кроме этого, мы ведь выполняем и патриотический долг. Ведь мы защищаем южные границы нашей родины, а стало быть, вас. Вот это-то и является главной причиной нашего нахождения здесь. Отец, ты представь, какая бы угроза нависла над СССР, если бы здесь были американцы и на границе стояли их ракеты. Конец цитаты. Кстати, в ходе афганской войны Советский Союз проверил приверженность советских мусульман советским ценностям. Проверка показала неутешительные результаты. Сформированные из выходцев среднеазиатских республик в начале войны мусульманские части показывали наряду с низким уровнем профессионализма неготовность воевать за идеалы апрельской революции. Вспомним еще и о том, что население северных и северо-восточных провинций Афганистана в основном состояло из узбеков, туркменов и таджиков. Желающих подискутировать на тему, насколько серьезной была угроза дестабилизации советской средней Азии, можно отослать к истории постсоветской Средней Азии. Тысячи зарезанных в Фергане, несколько локальных гражданских войн, массовое бегство русских, оставшихся без защиты советских военных гарнизонов, Мощный вал героина, хлынувший на территорию России через Среднеазиатские республики. Стоит ли напоминать о том, что при активной моральной поддержке Запада и активной финансовой поддержке арабского мира происходило в Чечне? Стоит ли упоминать о захваченных театрах, родильных домах и школах? В свою очередь, желающим подискутировать на тему опасности размещения американских баз у советских границ, Рекомендуется вспомнить про Карибский кризис, едва не переросший в Третью мировую войну. Причиной кризиса послужила угроза размещения советских ракет на Кубе, которая последовала в ответ на размещение американских ракет в Турции. Это все к тому, что дело было крайне серьезное, и оставлять его без должного внимания было решительно невозможно. Возникает вопрос, а был ли вообще у СССР в этой ситуации хоть какой-то выбор? Очевидный ответ таков, в сложившихся обстоятельствах другого выбора у советского руководства не было. В главах некоторых граждан нашего с вами общества бытует мнение о том, что 18-летних мальчиков вагонами гнали на убой в бессмысленной, никому не нужной войне. На возражение о том, что многие, очень многие 18-летние мальчишки отправились туда добровольно, следует сентенция, все они были обмануты лживой советской пропагандой. Гражданам неясно, что в их собственных головах обитает другая пропаганда, а главное, им невдомёк, что головы у разных людей бывают устроены по-разному. Как и почему, а главное, зачем солдаты и офицеры попадали в Афганистан. Причины, как водится, были у всех свои. Начнем с того, что многие солдаты и офицеры, каким бы невероятным это сейчас ни казалось, понимали, что они должны послужить своей стране, как это заведено у нормальных людей в нормальных же странах. Например, за прекрасное бесплатное образование и за вполне сносную бесплатную же медицину для всех и каждого. А то ведь как было принято в перестройку. Сидит перед микрофоном человек, получивший прекрасное бесплатное образование просто по факту своего рождения в СССР и вещает, что человек ничего не должен своему государству. Были и те, кто действительно верил в то, что выполняет интернациональный долг, помогая народу отсталой феодальной страны двигаться к свету знания. Напомним, что помимо военной деятельности в стране работали тысячи гражданских советских людей, например, инженеры, строители и врачи, лечившие не только наших солдат, но и местное население. Были те, кто просто хотел проверить себя на настоящей войне, были те, кто отправился в Афганистан, следуя семейной традиции. В основном это касается офицеров из семей потомственных военных. Статус в советском обществе у офицеров, воевавших в Афганистане, и тех, кто служил в Союзе, был разный. Рассказывают, что жены воевавших в Афганистане офицеров выказывали женам служивших в Союзе плохо скрываемое презрение. Дескать, мой мужик, как и положено настоящему мужику, воюет, а твой только служит. Были и те, кто отправился в Афганистан за вещами, исключительно материальными. Военным в составе ОКСВ платили значительно больше, чем служившим в СССР. Не стоит забывать и о том, что обладая энергичностью, решительностью, с толком используя полученные знания и боевой опыт, сделать карьеру в подразделениях армии, ведущих активные боевые действия, можно значительно быстрее, чем получая в мирной обстановке звание за выслугу лет. Вот что говорит по этому поводу Юрий Михайлович Лапшин в 1988 году заместитель командира 345 полка. Цитата. «Мы были как курсанты воспитаны на бой, и поэтому, ну как это объяснить, профессиональная привычка что ли, в Афганистане настоящий бой, поэтому у каждого, не знаю может это мое мнение, было предназначение, война. И тут Афганистан, ВДВ, войска маленькие, войск не так уж много, все друг друга знают». Война идет достаточно давно. За мой период было 7 лет, это срок 7. И люди возвращались оттуда с орденами, начинали рассказывать. В принципе, уже тогда знали, что это такое. Мы знали про события 79 девятого года. Нельзя сказать, что ехали в Афганистан, ничего не зная. Все равно информация была. Поэтому это все было достаточно осознанно. Кодекс офицера был такой, что я должен был. Как я мог потом в наших тесных войсках командовать, если мои подчиненные были на войне, а я не был на войне? Писал в 1982 году рапорт. И другие люди писали рапорта «Я готов поехать». Так это было. Абсолютное большинство офицеров воздушно-десантных войск – вот такие люди. Ну и материальное. Был к тому времени приказ министра обороны. Офицеры, которые отправляются в Афганистан, должны быть обеспечены жильем. Конец цитаты. Безусловно, были в Афганистане те, кто попал туда не по своей воле. Точнее, были те, кто так считал. Открытая демонстрация нежелания воевать приводила к обычной для мужского коллектива реакции. При условии ведения боевых действий, когда необходимо быть абсолютно уверенным в том, что твой товарищ тебя не подведет, такого рода демонстрации ставила на человеке крест. Его дальнейшая судьба была прогнозируема и печальна. В лучшем случае его ссылали в войска обеспечения. В худшем – Человек подвергался остракизму и издевательствам. Выше перечисляются мотивы и причины, по которым советские граждане попадали в Афганистан. Как только солдаты и офицеры получали первый боевой опыт, у них появлялся еще один ответ на вопрос «Почему и за что мы воюем?». Солдаты и офицеры советской армии воевали за свою жизнь и за жизнь своих товарищей. Многие дебилы и дегенераты из числа советской интеллигенции, перестроечного разлива, Вещали о карьере офицеров и генералов, гнавших солдат на убой ради очередной звездочки. Тот, кто высказывается в таком духе, не имеет ни малейшего понятия о том, за что дают эти самые звездочки и какой ценой они достаются на войне. Не понимают элементарных вещей. Прямая обязанность и задача любого командира при ведении любой операции заключается в том, чтобы выполнить боевую задачу с минимальными потерями личного состава. Эти люди не знают, что за каждого погибшего бойца с офицеров спрашивают по всей строгости и не имеют понятия, каково это – писать похоронные уведомления родственникам погибших, иногда получая в ответ письма с проклятиями, обезумевших от горя матерей. Именно такие люди встречали возвращавшихся из Афганистана солдат и офицеров статьями на тему бессмысленных жертв бессмысленной войны и вопрошали общество, за что люди гибли в Афганистане. Никто из них ни при каких обстоятельствах не набрался и не наберется мужества спросить у ветеранов боя на высоте 32-34, за что погиб старший сержант Вячеслав Александров, которому за три дня до боя исполнилось 20 лет. И почему он за три минуты до своей гибели отослал в укрытие двух парней своего расчета? Им не понять, почему солдаты и офицеры первого и второго взводов, уже только по интенсивности обстрела высоты, видевшие, что бегут они прямиком в морг, все-таки продолжали бежать на помощь третьему взводу. Им не понять, почему начальник полковой артиллерии кричал в рацию, умоляя корректировщика сказать, сколько и куда снарядов положить. Они не знают, как после боя удивлялись военные спецы. Рассеивание снарядов таково, что наши ребята могли быть убиты собственной артиллерией, но благодаря отличной работе корректировщика Ивана Бабенко и наводчика полковой артиллерии Ни один солдат не пострадал от массированного обстрела высоты нашими орудиями. Ну и уж естественно этим людям невдомек, что весь ход боя напрямую контролировался штабом полка и Валерием Востротиным лично. Куда проще было рассказать о том, что солдат забыли на никому не нужной безымянной высоте. Показательный факт. Осенью 1988 года сотни, подчеркиваем, Сотни солдат и сержантов могли бы с чистой совестью отправляться домой, потому как срок службы вышел. Но нет. Вышли перед строем и выступили с предложением оставить их еще на несколько месяцев в Афганистане, чтобы вновь прибывшее пополнение не подвергалось риску быть убитыми. Всего за 9 лет в составе ограниченного контингента советских войск прошли службу более 500 тысяч советских солдат и офицеров. Потери личного состава ОКСВ 1979 год 86 человек 1980 год 1484 человека 1981 год 1298 человек 1982 год 1948 человек 1983 год 1446 человек. 1984 год. 2346 человек. 1985 год. 1868 человек. 1986 год. 1333 человека. 1987 год. 1215 человек. 1988 год. 759 человек. 1989 год. 53 человека. В среднем получается примерно 1537 человек в год. Напоминаем, это потери армии, ведущей боевые действия на чужой территории, в непривычных для состава климатических и ландшафтных условиях. Для сравнения, каждый год на территории России в дорожно-транспортных происшествиях Погибает около 35 тысяч граждан. Еще для сравнения. За три года боевых действий и оккупации Ирака войсками коалиции погибло 3677 американских военнослужащих. И это при том, что технологическое преимущество американцев в Ираке подавляющее, в то время как в руки афганских маджахедов попадали новейшие образцы стрелкового оружия. Выше приведенные сведения для тех, чьи мозги забиты помоями о кровавой бойне в Афганистане. Возможно, это и была бойня, но не для нас. Потери афганской стороны за период с 1979 по 1989 год, по разным данным, составили от миллиона до миллиона двухсот тысяч человек. А вот что пишет по поводу итогов войны Б.В. Громов. «Окончание всякой войны подразумевает определение победителя и побежденного в соответствии с теми целями, которых необходимо было добиться каждой из противоборствующих сторон». Для ОКСВ афганская война завершилась 15 февраля 1989 года, однако задолго до этого дня начались разговоры о том, что советская армия потерпела в Афганистане не просто поражение, а сокрушительный разгром. Находит эта тема свое продолжение и в свежей мемуаристики, не говоря уже о художественной литературе. «Мы глубоко убеждены, не существует оснований для утверждения о том, что сороковая армия потерпела поражение». Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили в отличие от американцев во Вьетнаме свои задачи и организованно вернулись на родину. Если в качестве основного противника ограниченного контингента рассматривать вооруженные отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что сороковая армия делала то, что считала нужным, а душманы лишь то, что могли. Перед сороковой армией стояло несколько основных задач. В первую очередь мы должны были оказать помощь правительству Афганистана в урегулировании внутриполитической ситуации. В основном эта помощь заключалась в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции. Кроме того, присутствие значительного воинского контингента в Афганистане должно было предотвратить агрессию извне. Эти задачи личным составом 40-й армии были выполнены полностью. Конец цитаты. За время войны в Афганистане солдатами и офицерами был получен бесценный опыт ведения боевых действий. Многие прошедшие Афганистан офицеры великолепно зарекомендовали себя в ходе чеченских кампаний. Многие зеленые срочники обязаны жизнью именно им. 9 лет афганской войны – это 9 лет мира и спокойствия среднеазиатских советских республик. Стоило оно того, учитывая, как развернулись события в дальнейшем? Ответ – да, оно того стоило. И что же получили советские солдаты и офицеры за мужественное и доблестное выполнение воинского долга в Афганистане? А получили они предательство. Солдат, воевавших в Афганистане, предавали не их офицеры. Солдат, воевавших в Афганистане, предали отдельные граждане их собственной страны. Те самые граждане, которые, не имея ни малейшего понятия о том, как оно было, раструбили на всю страну о том, что все было зря. Те самые, чьими усилиями за несколько лет был подорван престиж армии и сформировалось мнение о том, что в нашей, подчеркиваем, В нашей армии служат только дебилы и дегенераты, а муштруют этих дебилов и дегенератов исключительно вороватые генералы дуболома. Армия не могла и не умела отвечать на эти нападки. Людей в армии учат другому. Между прочим, объем получаемых офицерами знаний огромен, а в боевых ситуациях может случиться так, что пересдачи экзамена не будет» ограждать военнослужащих своей страны от тенденциозных и некомпетентных нападок, отпущенных на волю СМИ, заниматься формированием положительного образа военнослужащего, обеспечивать материальный достаток людей, которые, рискуют своей жизнью, защищают страну, в которой мы живем, обязано, подчеркиваем, обязано государство. К несчастью, в непростой для страны момент наше государство занималось несколько другими делами. В итоге, стараниями невежественных интеллектуалов, в обществе был сформирован крайне негативный образ вооруженных сил. Авторитет армии в целом упал ниже нуля. Молодые и потенциально толковые ребята перестали рассматривать военную карьеру как достойное и почетное дело жизни. Молодые и здоровые парни косили тысячами, лишь бы не выкинуть из жизни два года. Лишь бы не попасть к дедушке-зверю. В точном соответствии с поговоркой, Назови человека сто раз свиньей, на 101 он захрюкает. Уже через несколько лет армия стала такой, какой ее описывали. Первая чеченская кампания, гибель тысяч необученных, одетых в обноски полуголодных пацанов, это кровь, прямое следствие тех отношений, что сложились у нашего общества с нашей армией за несколько лет, прошедших с момента вывода войск из Афганистана. Кому воевать, если кадровых офицеров, прошедших огонь и воду, Сначала оплевали, а потом посадили на смехотворное денежное довольствие. Как в этих условиях было обеспечить сносное существование семьи? Как смотреть своему сыну в глаза после того, что сын может увидеть по телевизору, прочитать в газете, а еще лучше, наслушаться в адрес армии от своих сверстников? Вот и уходили из армии талантливые кадровые офицеры. Чудо, что нашлись в рядах вооруженных сил люди, пережившие этот период в строю. Люди эти, продолжавшие защищать родину от бандитов и убийц в смутное время, достойны безмерного уважения. Страна не имеет права забывать о них, как не имеет права забывать о собственной истории.